Глава шестая Ухов нарисовался в тот момент, когда я уже перестал его ждать. Извинившись перед Милкой за позднее вторжение, он заговорчески и недвусмысленно дал понять, что ему есть о чем рассказать и имеется про что выпить. Дабы не тревожить покой горячо любимой жены и дочери, мы с затащили его в кабинет. Его экспрессивный рассказ с элементами самолюбования был пронизан мельчайшими подробностями, о головокружительных погонях, драках и необыкновенной прозорливости как его лично, так и господ офицеров. Продолжался он никак не меньше часа. Закончив свой детективный роман, он в знак особого доверия передал мне портрет трупа, обнаруженного нами сегодня утром. Пуще всего в его рассказе. Мне не понравились сообщенные им характеристики и оценки моей деятельности, равно как и угрозы с предостережением, направленные в мой адрес со стороны командования криминальной милиции. Наверное, поэтому, когда он, наконец, выдохся и закончил, я задал ему наивный, но предельно каверзный вопрос. «А, Вальтер, вы нашли?» «Пока еще нет, но это вопрос времени», — небрежно ответил он. «Когда я уезжал, Трибунских выдернул Седова на допрос. Думаю, что через часик он расколется и все встанет на свои места». Хватка у него бульдожья, а интуиция от самого Господа Бога. Если раз прикусил, то уж дичь свою не отпустит. Пока вы там кусали и гонялись за своей дичью, я нашел нечто более значительное. Вытаскивая из стола малокалиберный пистолет, с издевкой заметил я. — Батюшки, матушки, ну и дела? Да это же Вальтер! — хлопнул он себя поляшком. — И где ты его выкопал? Места надо знать. Вполне удовлетворенный его реакцией, самодовольно ответил я. «Мозгами шевелить, а не за пацанами гонятся. Еваныч, ты что мне мульку гонишь?» Внимательно разглядев игрушку, разочарованно прогудел он. «Там, на кладбище, найдены гильзы девятого калибра, а твой Вальтер под патрон пять и Кого ты хотела дурачить?» «Абсолютно никого и ни в коей мере. Я сам прекрасно вижу, какой здесь калибр, но, как и в первом случае...» — Оружие это трофейное, что для нас редкость. К тому же возникло оно при весьма любопытных обстоятельствах. — Расскажи, я тебе все прощу. — Чтобы ты завтра же обо всем доложил трибунских, благодарю покорно. Но ведь я-то тебе рассказал о наших сегодняшних результатах. — Какие там результаты? — пренебрежительно скривился я. — Словили трех воришек, а теперь от счастья писаете в потолок. — Ты напрасно-то, Костя! Подал голос, молчавший до сих пор тесть. «Макс верно говорит. Интуиции и мышления у трибунских незаурядные. Да и не пацанчиков словили, а накрыли хорошо организованную шайку». «Ладно уж, убедили. Вполне возможно, что две эти истории в дальнейшем пересекутся, и обмен информацией пойдет нам только на пользу», — согласимся я и рассказал о дневном посещении мадам Шавриной. Утром следующего дня я поднялся затемно, когда тесть только собрался завтракать. Удивленный таким ранним пробуждением, он радушно предложил мне разделить с ним трапезу. Вежливо заглянув в его тарелку, я наморщил нос и ответил решительным отказом, справедливо решив, что если утром вечером и в обед поглощать куриные яйца, то недолго язык закукарекать. Местом утренней охоты себе я наметил кладбище. В 7 часов, оставив машину возле ворот, я пешим ходом, стараясь не привлекать внимания живых, но невидимых обитателей погоста, отправился на поиски зимней резиденции господина Володченко. Пренебрегая освещенными аллеями, стараясь слиться с темнотой, я протрюхал по едва заметной тропинке, змеившейся между памятников, крестов и деревьев. На серебристый обшарпанный вагончик я вышел довольно скоро. Он стоял в распадке, торцом упираясь в скрытую нишу склона. Проклиная предательски скрипящий снег, я приблизился к нему и на некоторое время замер, слушая то ли таинственную жизнь кладбища, то ли неясное бормотание, доносившееся до меня изнутри апартаментов могильщика. Отметив, что через узкие щели двери пробивается тусклый свет, я решил, что хозяин не спит, и самое время напроситься в гости. Трижды постучав и не получив ответа, я потянул дверь и сразу окунулся в тошнотворную атмосферу перегара табачного дыма, прелой овчины и еще черт знает чего. В свете подслеповатой сороковатной лампочки я разглядел картину по меньшей мере печальную. Прямо по курсу стояло то, что мы привыкли называть ложем, оно было сооружено из ржавых металлических труб, поверх которых лежал деревянный щит. Постель состояла из матраса и в беспорядке скомканного тряпья. Справа, ближе к выходу, громоздилось нечто напоминающее стол. На его запылённой поверхности лежала груда объедков, которая дружно и безбоязненно перерабатывала диаспора рыжих тараканов. Посередине вагончика на кирпичах стоял самодельный электрообогреватель, и пожирал последние капли кислорода сам хозяин обхватив голову руками сидел на единственной табуретке и что то бубнил в пол кажется у вас начала слегка подтекать крыша не рискуя его трогать ласково заметил я однако на мое светское замечание никакой реакции не последовало эй хозяин проснись уже громче и решительнее окликнул я его а «Что?» Вскочив как ошпаренный, он чуть было не продерегал низкий потолок своего жилья. «Ты кто такой? Опять пришел? Я ж тебе сказал, сюда больше не приходи! Пошел прочь! Сгинь, нечестый! Крест на мне!» Глядя на меня безумными глазами, он начал судорожно креститься, и я понял, что только оперативное вмешательство может вернуть его в мир реальной действительности. Закатив ему несильную, но смачную оплеуху я подождал пока его глаза встанут на место и только после этого достал и подал заготовленную четвертинку дрожащей рукой свинтив пробку он отхлебнул добрую половину и только после этого вполне осознал что я есть лицо материальное и сделан из костей мяса и прочих сухожилий послушай а ты кто такой дососав до капли живительный эликсир Удивленно и неблагодарно спросил он, «Как сюда попал? И чё от меня надо?» Червяк могильный отлегло, так и вопросы начал задавать. «Ну-ну, прошу без оскорблений!» Взъерошенным воробьем задергался он. «Заводку я могу тебе заплатить! Денег у меня, слава богу, хватает!» «Дурак! У тебя же белая горячка прогрессирует! Не бойся по ночам чертей до да покойников, по всему вагончику угоняешь!» «Бывает!» Потупившись, согласился он. «Но начальство этого еще не заметило!» «Не переживай, заметит, какие твои годы! Впрочем, я не для того пришел, чтобы тебя воспитывать и наставлять на путь истины. Задача у меня совершенно иная. Ты мне, друг любезный, расскажи подробнее, что у вас тут произошло прошлой ночью?» «Елки-палки! Вы меня со своими вопросами уже заколебали!» «Кто это мы? Кажется, ты меня видишь впервые!» Тебя-то я вижу впервые. А вот в вашей милиции меня промурыжили три часа самого козырного времени. В эти часы я мог бы вырыть и зарыть пару могилок. Прикинь, сколько это получается. Вам-то что, вы, следователи, а я человек, привыкший жить доходами, с матери сырой земли. Чего ты от меня хочешь? Я ведь вам все рассказал. А вот мне показалось, что ты рассказал нам далеко не все. Не стал рассеивать я его заблуждение относительно моей причастности к органам. Кое о чем ты поведать забыл. Понимаешь, что я имею в виду? Нет, я рассказал все как есть. Да ты сам-то прикинь. Как здесь, в Ложбинке, за километр от того места, я мог что-то слышать, а тем более видеть. Я об этом уже дважды говорил. Днем в милиции, а вечером здесь. И отстаньте вы все, пожалуйста, от меня. Без вас тошно. Погоди, погоди, что ты сказал? Спросил я, озадаченный неожиданной информацией. «О чем ты говоришь? О каком вечере? К тебе вчера вечером. Кто-то приходил?» «Конечно!» Удивляясь моей глупости, досадливо ответил он. «Лейтенант Сидоров! Молодой парень лет 35, Высокий такой, блондинистый, в меру упитанный. Задавал мне те же самые вопросы, что и в ментовке. Он тоже, как и ты, принес мне водку, но только бутылку. Всегда бы так!» А то раньше-то, кроме мата, я от вас ничего хорошего не слышал. Кажется, в наших рядах пополнения появился второй самозванец, — подумал я и сурово спросил, в котором часу он приходил и чем конкретно поинтересовался. Пришел он поздно, ничего не скажешь. Транзистор девять часов по Москве пропиликал. Значит, по-нашему, это будет десять часов вечера. Но спрашивал он про то, что я видел и о чем говорил днем. Он спрашивал тебе о том, что ты уже рассказал в милиции. Ну да, этим прежде всего интересовался, и мне пришлось все повторить. Потом он спросил, кого вызывали в ментовку вместе со мной. Я ему сообщил, что кроме меня дернули Романа и Сергея Владимировича Стукалова. Это который у вас за начальника? Он самый? А почему вы все по третьему кругу спрашиваете? Вы думаете? О чем я думаю, знать тебе не обязательно. Во сколько приходит твой Стукалов? «Он у нас первым. К восьми часам приезжает. Наверное, уже прибыло, что?» «Отвянь ты со своими вопросами!» — раздраженно дернулся я. «Лучше проводи меня кратчайшим путем к нему в контору». «Это можно!» — легко согласился могильщик. И весомо добавил. «Мне и самому туда надо увязать кое-какие текущие производственные вопросы».